Планета Тормаран, город Трак, кабинет начальника СБ города. Саамун Ранал медленно читал текст сообщения. За неоценимую помощь в ликвидации внедрившейся в ряды рыцари ордена чёрных креатов рыцарь-переглим ордена Саамун Ранал призывается для сдачи квалификационного экзамена названием мастера в любое удобное для него время. В свете последних событий в Ордене это было что-то особенное. Ведь Орден лишился практически трети своих магистров и мастеров в результате столкновений. Несколько таких даже сумели сбежать, а парочка даже с учениками. Так что не все так просто, как хотелось бы. Прочитав до конца письмо из секретариата Ордена, он медленно откинулся на спинку кресла и посмотрел на принесших ему такое сообщение. Одного магистра и четырех мастеров. Тут и полному идиоту было бы понятно, что одним этим письмом дело не обойдется. Им нужно еще что-то. Ну вот что! Чем я могу помочь уважаемым мастерам и магистру? Он плавно и церемониально поклонился. В ответ все пятеро также уважительно поклонились, но ответил только магистр. Вообще-то, как и было положено. Нас и Верховный Совет Ордена Очень интересует событие, произошедшее здесь четыре месяца назад, когда приезжала группа магистра Ердинура. Начал излагать магистр. Очень интересно и ваше сообщение с мастером внутреннего стиля. Как вы думаете, он мог приложить свою руку к гибели группы, или же это местные твари постарались? Магистр в курсе, наверное, моих увлечений историей ордена во время учебы в академии. И, получив утвердительный кивок от него, Криат продолжил. Как-то мне попался в руки дневник одного из учеников такой школы. Там описывалось, что их заставляли проходить единение с природой, становиться ее частью, сливаться с ней. И если мастер прошел обучение на этой планете и научился сливаться с природой здесь, то вы представляете себе его силу? Мастера молча переглянулись, а магистр, видимо, решил высказать общее мнение, когда произнес. — Это не мастер. Это будет минимум магистр по силе и способности. — А как вы относитесь к мысли, что ими теперь руководит империя Антран задал вопрос магистр, но, заметив непонимание на лице пилигрима, поправился. — Я имею в виду, что они могут работать на империю Антран. — Сомневаюсь, — задумался на минутку тот, но потом встряхнулся, словно что-то вспомнил. У антранцев на этой планете очень шаткое положение, и даже если они с ними и контактировали, то теперь, скорее всего, будут искать новые контакты, так как старых уже нет. Эта информация немного расслабила магистра, который еще немного пообщался. После чего начал откланиваться, но его остановил вопрос Пилигрима. «А что теперь со мной будет?» — произнес все-таки мучающий его вопрос сам Ун Ранал. «Ведь Практику пилигримов, как я понимаю, вели именно черные креаты. К сожалению, от этой практики решено было не отказываться. С легкой грустью произнес магистр. Слишком уже она эффективна оказалась. После чего они распрощались и креаты ушли, а начальник СБ города еще долго сидел в своем любимом кресле и смотрел на город. Теперь он был уверен, что не променяет это кресло на какие-то более удобные места. Это был его город. Торговая улица, магазин сиаротарию. Старый слаг заготовился к новому плодотворному сезону добычи. Вспоминая прошлый, он радостно потирал руки. Ведь в прошлом сезоне ему удалось приобрести аж два пси-кристалла, на которых он неплохо заработал. Да что там говорить, очень хорошо заработал. Ведь он фактически удвоил свое состояние. А благодаря тому, что стал работать на СБ Федерации, получил доступ к закрытой торговой площадке, где можно было прикупить новейшее оборудование. Теперь бы дождаться встреч со своими поставщиками. Был тут один охотник, немного странный парень. Носил на руке браслет с пси-кристаллами. Да в шкуры твари одевался. Пока торговец был в рейде по поселкам, этот охотник, оказывается, в город приходил. Дважды. И оба раза его бараза его глайдер был битком набит свежим мясом, свежим и это с учетом того, что оно довольно быстро портится. У этого охотника наверняка есть какой-то секрет. иначе бы он доставлял мясо как все. Но кроме этого он умел обрабатывать шкуры и кость каким-то необычным способом, без использования химических соединений и консервантов. Его поделки из кости и рога улетали с аукционов с огромной скоростью. Сьер намеревался договориться с ним о монопольной торговле его безделушками, а то в прошлый раз часть его поделок перехватил этот контрабандист Грин Рианан и немного сбил цену. Эх, если бы знать, где он живет. И ведь даже в Маранге он появился случайно. Правда, в городе он вроде бы завел себе знакомство, но как-то не сложилось. Тут есть две охотницы, за которыми все бегают. Так вот он их вроде пару раз выручил. Может попытаться их уговорить с ним подружиться поближе? Пообещать им там, к примеру, скидку на товары? Тогда хоть известно будет, где он находится. А то он единственный, кто охотится в предгорье, а там самая добыча. Нет, в этом сезоне многие собираются туда, вот только не все вернутся. Слишком уж сильные там твари. А этот, Артем, возвращается. Да и ходит там, как у себя дома. Сиар не удивился бы, если бы узнал, что он ходит еще и в горы. Там вообще разумному делать нечего. Сожрут и не заметят. И все эти проклятые аномалии. Ни тебе нормальной связи, ни полетов. Ладно, это все отвлечённое. Тут к нему племянница приехала. На Хаари. Вот он ее с нужными инструкциями оставит. Пусть ждет этого охотника и перехватывает. Как хочет, но торговать он должен только с ним. Он бы и сам остался, вот только торговать по поселкам тоже нужно, а то подзабудут местные жители, у кого самый лучший товар в городе. А так, даже если приедут, идут к нему в первую очередь. Конечно, еще у хагданца хороший товар. Но вот только не едет он по поселкам и не знают они про него. Да и цена дерет, словно в центральных мирах республики. Как так можно торговать? Никакой выгоды. Неплохо было и то, что в прошлом сезоне кто-то прибил Антранца. Страшно, конечно, было, но, скорее всего, он кого-то кинуть пытался. Вот его и приговорили. Хотя поговаривают, что в этом сезоне появился его наследник. Это плохо. Да вот еще одно расстройство. Делусский торговец появился. Его-то что принесло. И несколько охотников из ихних. Одна дамочка вообще какая-то из их высших. Наверняка за пси-кристаллами приехали. Ну, другого варианта нет. Только их тут не хватало. Так раздумывая, торговец перебирал свой товар, раскладывал новый. Потом вызвал молоденькую Слаксу, свою племянницу, и принялся наговаривать ей инструкции. Ведь он не собирался терпеть конкурентов и давать им хоть малейший шанс. Торговая улица. Магазин пранка Лаурна. Сарна деловито суетился в своем магазине. Он довольно мудро поступил, разделив его помещение на две части. В одной у него был товар старого образца прошлых поколений, а вот во втором... Во втором у него было все минимум четвертого поколения. И этот товар у него был для особых поставщиков». Ведь в прошлом сезоне ему все-таки подарили надежду. Надежду на то, что он все же сможет вырваться с этой планеты. Видели бы вы глаза его куратора, когда он сообщил, что добыл психристалл. Тот сразу пригнал за ним тяжелый крейсер. Да и сам примчался и где-то с пару часов выспрашивал у него все подробности. А потом приказал, именно приказал, любой ценой установить контакт с этим охотником. Как будто пранк Лаур такой идиот и не понимает, что там, где тот добыл один кристалл, там же может добыть и второй. А еще сейчас заливался о пользе его деятельности для республики. А потом, узнав, что у охотника не было метки о гражданстве, приказал предложить тому гражданство республики. «Это, конечно, можно. Не факт, что сработает, но можно». Тут вот ему переслали целый список оборудования пятого поколения, которое он может предложить в обмен на кристаллы. Вот это хорошо. Тот парень знает цену товару и по мелочам не разменивается. Так что теперь пранку есть, что ему предложить. Торговая улица. Бывший магазин Рашаса Тхарра. Нотгашкригар медленно осмотрел мрачное помещение своего магазина. Теперь уже своего. А раньше здесь был другой агент, но его кто-то убил. Причем убил прямо под видеокамерами новейшей системы безопасности. И та ничего не предприняла для защиты хозяина. Как такое возможно? Но самое интересное было в том, что Искент этой системы через пару недель вообще вышел из строя. А вот такое Гашку уже встречал своей насыщенной жизни агента. Такие следы после себя обычно оставляли агенты конфедерации Делус. Их высшие всегда шли по трупу. Кстати, здесь появилось еще одно доказательство его подозрений. Их торговец — Крок Тарп. Якобы военный в отставке. Да вы на его рожу посмотрите, в отставке он. Стопроцентно выше на задании. Уж драк на таких насмотрелся. Да и парочка охотников из высших нарисовалась — Точная его группа прикрытия. А так как Гашку теперь еще предстоит рассчитаться за убитого агента, то их всех ждут неприятности. Ведь все знают, что просто так Драка убивать нельзя. Империя отомстит. И только эти отмороженные модификанты плюют на все. Ну что же. Драк резко закрыл за собой дверь помещения магазина. Теперь это его работа. Торговая улица. Новый магазин Крога Тарпа. Полковник планетарного десанта в отставке Кроктар молча осматривал выстроившись ровными рядами боевых дроидов третьего поколения. — Да, вздохнул он про себя. — Барахло, конечно, но здесь другим торговать нельзя. У него, конечно, было и четвертое поколение. В другом зале. Но это только для особых клиентов. Своих. Он бы и третье поколение не продавал этим обезьянам. Но таков приказ. А приказы не обсуждают. Да и толку бы тогда не было от его торговли. Все торгуют третьим, а он вторым? Да ни о каких контактах тогда и речи быть не может. Да тут еще и контрабандисты, оказалось, имеются, которые с радостью привезут на заказ и четвертое поколение. Только плати. Так что просто нельзя понижать планку товара. Его сотрудники сейчас вживаются в роль охотников. Их задача проста — наладить поставки пси -кристаллов. Ведь только так псионы Делоса смогут составить конкуренцию этим зазнайкам-аграфам. Только вот поздновато они узнали про кристаллы. Как стало известно кругу, невейцы и хагданцы уже получили первые партии товара. И это плохо. Значит, у них приоритет. Они знают, как и где их добывать. И это плохо. Очень плохо. Вождь не терпит провалов. А значит, полковнику придется постараться. Крок молча принялся проверять перечень того, что ему доставили для полноценной видимости торговли. Теперь он торговец. Если конфедерации это нужно, значит так и будет. Бар-охотник. Старый тролл Хром медленно протирал бокал, стоя за стойкой своего бара. Сейчас его жизнь текла стабильно и налажена. И кто бы мог сказать, что раньше, десяток лет назад, этот разумный был грозой целого сектора фронтира. «Адмирал пиратской эскадры!» Грозно звучит. Да он и был таким. Жестоким и беспринципным. А среди пиратов по-другому нельзя. Сожрут. Свои же сожрут и не подавятся. Так и произошло. Вернее, произошло, но немного не по сценарию тех, кто хотел его сожрать. Оказалось, что адмирал уже заранее просчитал вариант развития подобных событий. И когда во время рейда его первый помощник попытался поднять бунт, поддерживаемый практически всеми экипажами эскадры, адмирал попросту исчез вместе с казной эскадры. А лишившиеся в один момент управления своими навигационными искентами корабли-пиратов оказались на пути следования боевой эскадры флота Федерации Нивей. И те с ними не церемонились. Так он оказался здесь как он иногда посмеивался, на пенсии. Все знали улыбчивого и малоразговорчивого бармена Хрома. Но также все знали, что с ним лучше не ссориться. Слишком умные получали такие проблемы, что даже упоминать не хотелось. Самая простое из них — это просто смерть. Поэтому все старались с ним дружить. Тем более, что он сам никогда не напрашивался на неприятности. Просто не нужно было его провоцировать. Зато если что-то было нужно достать и были деньги, то лучшего контакта было не найти. Вон, охотник-трак через него достал тяжелое вооружение для своей платформы, которую у него, кстати, изъяли СБшники. А сам виноват. Нечего было по всему городу бахвалиться, что теперь будет твари сотнями валить. Да какие там сотни? Там сотни угольков вместо добычи будут. Такая мощность орудий на планете просто ни к чему. Но заказ был? Был. Оборудование доставлено? Доставлено. Было уговорено, что заплатит после первой охоты? Было. А вот оплаты не было. Мало того, теперь он просто отказывается платить. Якобы он ничего с этой покупки не поимел. А вот это поставщиков совершенно не интересует так этот гад еще и в баре пытался беспорядок устроить, когда новенький охотник Артем за охоту выставлялся. Выжрал спиртного на три с половиной штуки, оплатить кто-то должен. Даже на этих сестер пытался долг скинуть. Не вышло. Новичок ввязался за них. Молодец. Есть стержень. Но сейчас мысли бармена не о новичке, хотя очень хотелось бы про него узнать. Кто, откуда и как сюда попал. Но это все потом. Сейчас главный вопрос, кто платить будет? А долг утрака-то не маленький, под миллион будет. И этот придурок думает, что если он в баре не показывается, то его не накажут? Зря. Хром уже дал заявку на его шкурку. Кто поспособствует, будет иметь пятьсот тысяч. Вот так. К сожалению, в этом городе еще нет полноценной гильдии убийц. Так что одна надежда, что кто-нибудь его встретит в равнинах хотя у него два своих глайдера, неплохо вооруженных, да команда из пяти охотников, группа не маленькая. Хоть бери и сам за дело берись, вспоминай молодость. Тихо звякнули сенсоры от двери. Хром заученно улыбнулся вошедшему охотнику. Надо работать. Что будете пить? Охотники с Делоса. Асура Крайк с легкой брезгливостью посмотрела на глайдер третьего поколения. За время службы на тяжелом носителе она привыкла к тому, что конфедерация не экономит на своих бойцах, тем более на высших. А теперь ей предстояло привыкать работать на этом мусоре? Нет, конечно, оборудование конфедерации всегда было лучшим, но третье поколение... Они даже на учебных полигонах использовали четвертое. Но ничего не поделаешь. Куратор заявил, что вариантов у них мало. Чтобы полностью втереться в доверие к местным и узнать про добычу психристаллов, необходимо быть как все. А все здесь использовали именно третье поколение оборудования. Девушка встряхнула коротко стриженными белыми волосами и привычно огладила ладонью сидевшую на ее стройной фигуре старую форму. Хоть ей было всего 20 циклов, которые местные почему-то называют годами, но она уже успела дослужиться до старшего офицера группы десанта побывала в нескольких боевых операциях и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Было только одно «но». Она хоть и была высшей, но она не была псионом. А сейчас все высшие обладали хоть какими-то способностями, и чем сильнее, тем лучше. Так что, когда к ним в пополнение прибыла офицер связи, новенькую без размышлений поставили на место осуры а ее списали подчистую, мотивируя отсталостью генофонда. Это же надо было так придумать. Но когда она прибыла на торговую станцию Федерации Ниве, пытаясь найти какое-нибудь подразделение солдат Конфедерации, чтобы хоть как-то продолжать жить, там ее встретил куратор разведки Конфедерации и предложил выполнить задание. Именно предложил, так как приказать ее он не мог, ввиду того, что она уже не являлась военнослужащей Делуса. Сейчас ей мог приказывать только сам вождь. Ситуация оказалась простой до безобразия. Есть планета, на которой добывают пси-кристаллы. На этой планете необходимо наладить добычу этих кристаллов, так как без них псионы конфедерации Делус сильно проигрывают тем, у кого они есть. Но главная проблема заключается в том, что на этой планете псионы не могут долго находиться, так как неизвестные аномалии на всей планете блокируют их способности. Поэтому нужен кто-то, не имеющий таких способностей. Теперь Асура могла по полной отыграться на всех этих зазнайках псионах. Ведь она могла выполнить то, чего не могли они. У нее даже появилась задумка. Помня, как над ней насмехалась эта молоденькая псионша, она решила, что отомстит. Но как, она еще не знала. Теперь знает. За кристаллами на планету к ней будут прилетать именно она. И никто больше. Даже местный куратор не правее указывать. С ним, правда, прибыло двое штурмовиков, но девушка сразу отказалась работать с этими дуболомами в паре. Они напрямую подчинены куратору. И если она вздумает ему огрызнуться, ее тут же ликвидируют. Так что на данный момент она состоит у него в списках как вольно наемный персонал, не более того. Именно поэтому сейчас бывший старший офицер Асура Крайк после осмотра купленного на собственное сбережение оборудования собиралась идти в тыл противника, в бар-охотник. Потому что только там собирались охотники, и только там можно было узнать возможные пути к добыче кристаллов, а значит и к ее месту сестры. Наира молча смотрела на свою сестру. Она просто не знала, что ей с ней делать, так как Иира просто никак не реагировала на нее. Впервые за все время, что они находятся здесь, на нее напала такая апатия. И это было страшно. Такая же апатия была у нее на Имадане, когда она чуть не сошла с ума после издевательств родни. И теперь опять. Нет. Она не превратилась вообще в растение. Она выполняла все, о чем ее просила сестра, но именно это равнодушие к выполнению просьб и выводила Наиру из себя. Она просто не могла понять, что с ней происходит. Она понимала, что это может быть как-то связано с тем охотником Артемом. Вот только как? Ведь у них все дела сейчас идут нормально. С долгом Брангу практически расплатились. Оставалось еще десять тысяч, но с первой охоты этого сезона должно было хватить средств на погашение долга. И тогда у них будет свой нормальный глайдер. Бранга обещал его еще модернизировать. Ведь даже тот старенький пулемет, что у них был сначала, довольно сильно выручал за счет своей скорострельности, когда приходилось иметь дело с заруками. Тогда за раз почти всю стаю покрошили. Все бы хорошо, только вот сестра словно заболела. Сидит и молчит. Команды выполняет, словно робот. Наири уже и к медикам ее водила. Нет ничего, кроме общей угнетенности нервной системы. Неужели она так переживает по поводу их ссоры с Артемом? Ну, она одна из них двоих была самая чувствительная. Всегда за любую мелочь переживала. Только как ей доказать, что все это не стоит ее нервов внимания? Да никак. Никак. Если ее заклинила на чем-то, то тут уже ничего не делаешь. Надо идти и мириться, как бы это противно ни было. Духи пустоты. Ну за что я это? Но если ей ради сестры придется идти и унижаться, то она пойдет, лишь бы той стало лучше. Ведь без нее она станет словно урод, без рук или без ног. Они живут ради друг друга. Наири резко встала и вышла из небольшой квартирки, которую снимала вместе с сестрой. Ей нужно было поговорить с техником и барменом. Может, кто-то из них знает, где сейчас может шляться этот Артем.